301. Сознание человека, подобно лучу прожектора, легко и свободно может быть направлено туда, куда хочет его властивный хозяин. Значит, видеть и слышать можно по желанию. Вокруг мир бесконечно разнообразных форм и явлений, и из них сознание выбирает желаемое, и на нем сосредоточивает луч свой, выхватывая именно то, что оно хочет». И то, к чему его влечет, — сознательная ли подсознательная воля, ныне и ранее проявленная. Когда сознание сосредоточивается на мне и мире моем, и луч сознания освещает или хочет осветить нечто к нему относящееся, закон действует так же безотказно, как и в мире обычных явлений. В фокусе притяжения оказывается искомое, сообщает сознанию сущность свою поэтому можно устремить мысль в искомом направлении и, пользуясь магнитностью мысли, извлекать из сферы моей нужные элементы знания. Конечно, Владыка даст то, что надо и что положено, но также хороша и степень индивидуального искания. Конечно, знание всегда притекает по притяжению заключенных в микрокосме энергии или, иначе говоря, по созвучию. Но ведь энергию, устанавливающую созвучие, можно породить сознательно и с определенной целью. Механика восприятия или ее психотехника проста и четко в своем процессе и сводится к формуле «по устремлению получаем». Надо только изъять из процесса элементы сомнения, неуверенности и случайности. Случайности не бывает. Запись ведется не случайных мыслей, Но закон магнитного созвучия и соответствий действует. Полюс сознания, воспринимающего и энергии луча соприкасаются, порождая ряд мыслей созвучных, принимающих в сознании определенную конкретную форму. Хочу вооружить точным знанием психотехники, дабы точные методы познавания были всегда под рукой. Не случайные подачки неба. Но стройные и суровые приемы получения знаний непосредственно, конечно, мир знаний владыки не исчерпаем, потому черпать можно смело, не боясь, что источник иссякнет. Ритм, как и во всем, облегчает процесс, но надо утвердить понимание, что знание доступно всегда, лишь только сознание начинает звучать на определенной волне и настраивается соответственно. Конечно, все это идет вразрез и находится в явном противоречии с ветхим мышлением и тем, чем учат люди. Но попытки веткого мышления надо пресекать, пока не умрет в корни. Потому повторное утверждение часто бывает полезно. С башни виден путь, намечаемый духу в пространстве, или путь, намечаемый духом, и потому посылки координируются в соответствии с клише будущего. Наши ученики, выполняя поручения, могут и не знать, как приломится их работа в грядущих веках. Но учитель имеет в виду будущее, невидимое тому, кто несет поручение. Цель записи даваемых — утверждение владыки как стержни основы, на которой должен созидаться мир человеческих представлений. «Ибо приду, и свет, принесенный миру, миру будет дан» на весь последующий цикл, и свет этот будет осознан и осознаваем через ближайших, осознавших его. Только преломивший свет мой в сознании своем могут понести его в мир и дать его людям. Велико значение поручения. Подготовляю к выполнению миссии жизни для данного воплощения предназначенной. Значимость поручения надо осознать. Велика.